Глава десятая Отец долго обдумывал последнюю фразу. За это время мы заказали зеленый чай, и его уже успели нам принести. Я сделал глоток вкусного напитка. В это время отец перевел на меня задаченный взгляд. «Ты хочешь избавиться от мутагена?» — спросил он. «Нет, конечно», — улыбнулся я в ответ. «Наоборот». «Тогда я ничего не понимаю». В глазах отца появилась растерянность. «Все просто, отец», — начал я объяснять. «Мутаген в данный момент настолько слился с моей нервной системой, что его удаление меня попросту убьет или превратит в умственно отсталого инвалида». «Вон оно как», — пробормотал отец, и в его взгляде я прочел изумление. «Но я по-прежнему твой сын, не пришелец и не прокаженный», — засмеялся я. «Под себе не видно, что ты прокаженный», — улыбнулся отец. «Тогда получается, что ты хочешь скопировать структуру мутагена. Я хочу скопировать его и преобразовать, чтобы он послужил достойным людям. С ними и прошу меня связать». «Теперь все понятно». «Как ясно, что мутаген тебе не вредит, а, судя по твоему рассказу, неоднократно спасал тебе жизнь», — сказал отец, потом задумался, слегка постучав чайной ложкой по блюдцу. «Пум-пум-пум, так, тогда мне нужно время на поиск тех, кому будет это интересно, и, конечно, на договоренности. Есть время до следующего понедельника». Вздохнул я и сделал еще глоток чая. Точнее, уже в воскресенье я должен исчезнуть с поля зрения Камацу Шого. Иначе сам понимаешь, что будет. «Понял, сын», — кивнул отец. «Тогда мне нужны доказательства в ближайшее время, чтобы заинтересовать людей из правительства. Копия мутагена, результаты исследований, что угодно». «Хорошо», — ответил я. «Я предоставлю доказательства, но нужен надежный канал для обмена информацией. Напиши свою электронную почту». Отец достал блокнот и, развернув его, положил передо мной на стол, щелкнул ручкой и положил ее рядом. Я написал адрес. «Отлично!» — кивнул отец. По нему было видно, как он переживал. «Надеюсь, у нас все получится». Удачи тебе, ответил я, допивая чай и поднялся из-за стола. А мне пора. Отец поднялся за мной следом, так не прикоснувшись к чаю, затем подошел и крепко обнял меня. Держись, сынок. Он отстранился и выдавил улыбку. Я сделаю все, что смогу. Затем я вышел из кафе и очень быстро пошел в направлении Порша. Тут же из-за укрытия вышел Ютаро, догоняя меня. «Ну что, как все прошло?» — обратился он ко мне. «Все хорошо», — вздохнул я. «Отец постарается помочь мне. Больше ничего подозрительного не заметил». «Нет, только случайные прохожие, да несколько проехавших мимо тачек», — ответил приятель. «Тогда поехали обратно, а то Камац уже извелся весь», — предложил я, когда мы подошли к Порше. Я за руль, Ютар заскочил следом, устраиваясь на пассажирском кресле. «А тебя так просто не отпустит», — сказал Ютару. «Не удивлюсь, что на обратном пути опять натолкнемся на слежку». «Главное, что сейчас за нами никто не следит», — ухмыльнулся я в ответ, проворачивая ключ в замке зажигания. Сорвавшись с места, мы уже через пять минут выехали на трассу. А потом Ютара снова заворчал, цепляясь за подлокотники. Разогнался я прилично. Когда мы вернулись в Токио и проехали злополучную развязку, я заметил за нами слежку. Ниссан и Тойота были очень навязчивыми. Преследователи особо и не скрывались. Наоборот, демонстративно то цеплялись на хвост, то опасно приближались к моему Порше. И когда приближались, Ютара тут же сползал вниз, ближе к коврику, чтобы его не рассмотрели преследователи. — Да не издевайся! — пробурчал приятель в очередной раз, прячась от остановившегося рядом на светофоре Ниссана. За рулем сидел лысый мордоворот. Он лениво повернулся в нашу сторону и ухмыльнулся. — Надо высадить Ютара. Желательно у его дома, чтобы он случайно не попался на глаза этим ублюдкам. А для этого следует снова оторваться от слежки. Я заметил позади знакомый джип. Киносита тоже был здесь, что меня нисколько не удивило. Вот же сукин сын. Я почувствовал прилив раздражения, а вместе с ним выплеснулся и картизал. Резкий всплеск способности затуманил голову. «Ятар Акун, когда появится зеленый сигнал светофора, я попробую оторваться», — напряженно сказал я. «Так что держись покрепче». «Подожди», — забормотал Ютар, — «может, чуть позже? Дай мне нормально сесть». Эх, если бы время было для этого. Недалеко был проулок, куда я и планировал заскочить. А если там не получится оторваться, есть еще пара мест». Красный сигнал на светофоре сменился на желтый. «Держись, говорю!» — прорычал я. А затем вдавил педаль газа в пол. Отжать сцепление, переключиться. Газ, сцепление, переключиться. В проулок я буквально залетел, и Ютара закричал так, что у меня заложило левое ухо. Впереди у обочины стоял грузовик, перегораживая половину дороги. Я оценил тротуар справа. Перед припаркованным грузовиком увидел площадку у магазина и заезд на нее. Бордюра здесь не было, и площадка заканчивалась там, где и нужно. Порше точно проедет. Там бордюр был, но срезанный. Немного подскочим, может даже слегка зацепим его защитой не критично. А, -а, -а ты куда летишь? закричал Ютаро. Не сбавляя скорости, я вильнул в сторону, а, пролетев в площадку, крутанул руль обратно на дорогу. Бум! — раздалось снизу, и Порше подскочил. «Вот же, юка, его подери!» — тряхнуло чуть сильнее, чем я предполагал. Но мы проехали, чуть не задевая стену рядом расположенного здания, а с другой стороны бок грузовика. Оказавшись на дороге, я мельком посмотрел на затормозивший джип. Миссан попытался вырулить, но все-таки задел грузовик. Доказательством этого послужил громкий скрежет металла и звон стекла. «Ха-ха! Еще одна разбитая тачка мне в актив!» Через несколько секунд я вывернул на главную улицу, мгновенно встраиваясь в поток машин. Услышал позади себя звуки клаксонов и втопил еще сильнее. В итоге успел миновать светофор, который готовился переключиться на красный. Совершив еще пару неожиданных виражей и убедившись, что за нами уже никто не следит, выдохнул и сбавил скорость. «Ну ты, тебе нельзя за такие тачки садиться!» — бормотал Ютара, все еще находясь под впечатлением от такой гонки. «Ты же угробишь и себя, и пассажиров!» «Но мы целый Ютара-кун!» — подмигнул я. «Вот тут не смешно, Канакун», — резко ответил Ютара, выдыхая и с опаской посматривая на меня. «С тем грузовиком было совсем не весело. И я думал, что ты и правда спятил. Моя нога уже искала педаль тормоза». «Да, представил». Я рассмеялся. «Извини, Ютаракун, я не издеваюсь. Просто выбора у нас не было, иначе тебя бы вычислили и потом...» «Да знаю что потом». — проворчал Ютаро, а затем его тон смягчился. — Но, с другой стороны, Канакун, ты просто красавчик. Такой вираж выполнить, с ума сойти. Кому расскажу, не поверит. — А ты не говори пока никому, — подметил я, если не хочешь, чтобы тебя вычислили. — Да это так, к слову, — оскалился Ютаро. — Главное, сделали мы красивые этих уродов. — Ладно, мы уже приехали. Ответил я приятелю, заезжая во двор дома, где он снимает квартиру. «Тебе большое спасибо за помощь. Буду должен». «Да дружище!» — отмахнулся Ютаро. «Ты меня столько раз вручал, что я уже со счета сбился. Короче, на связи будем». Он выскочил, оглянулся, натянул на голову капюшон и быстро прошел к подъезду, исчезая за дверью. Я же теперь никуда не спеша доехал до своей стоянки, по пути отправляя сообщение профессору. «Как идут исследования, Юсикава-сан? Я могу к вам заехать?» Он тут же ответил. «Сейчас нет времени, хан увидимся завтра». Столь нестандартный ответ означал лишь одно. Юсикава с головой в исследованиях, и его лучше не отвлекать. Что было мне на руку? Быстрее идет процесс, раньше выведет копию мутагена». Но я не тешил себя надеждами, понимая, что процесс этот достаточно сложный. Когда я добрался до квартиры и зашел внутрь, почувствовал отголоски отката. Да, именно отголоски. Либо основной откат еще не пришел, либо, что, скорее всего и было, мутаген выстроил защиту, которая способна была смягчить столь болезненный для моей нервной системы удары. Это не могло не радовать. Затем мне позвонила Камацу Шога, и голос его был мрачен. Я понимал, почему. Я опять вделал тех, кто следил за мной, и разбит очередной недешевый автомобиль. «Ну что, нормально отдохнул с друзьями?» Раздался в трубке его хмурый голос. «Ты уже вернулся?» «А то ты не знаешь. И к чему задавать такие идиотские вопросы?» «Да, в квартире. Собираюсь отдыхать». Завтра тяжелый рабочий день, ответил я ему. Смотри, Канакун, в пятницу я за тобой заеду, предупредила Камацу. Скорее в понедельник Акамацу Сан, ответил я. Не понял, резко зарычал Камацу Шогу. Ты говорил, что доработаешь неделю. Так ей на дом работу беру. Скорее всего, придется доводить проекты в домашних условиях. В офисе запрещено находиться в выходных, объяснил я. Хорошо, тебе видней, Вздохнула Ибун. Только водить себя за нос я не позволю. Я же сказал, неделю эту доработаю, и тогда собираюсь на Бали, попытался я успокоить Акамацу. И, и попытка увенчалась успехом. Ладно, понял тебя», — пробурчал он. Отдыхай. И слежку снимите, а Камацу сам, сказал я, иначе я каждый раз буду вот так уходить от нее. Опять побитые машины, лишние расходы. «Я сам знаю, что мне делать!» Снова вспыхнула Камацу, но тут же погас, продолжив более спокойным голосом. «Я доверяю тебе, Канакун, но и ты меня пойми. Слишком высокие ставки!» «Доброй ночи, Акамацу-сан!» — ответил я. «Из чего это я должен его понимать?» Пошел он куда подальше. «Добрый Канакун!» Ответила Ебун и сбросил звонок. «Ну что же, может, он подумает, и снимет слежку. Возможно, оставит на выездах из города своих людей и ограничится этим?» «Сомневаюсь». Я увидел кучу сообщений от Мика в духе «ты куда пропал?» и ответил, что плохо себя чувствовал. Затем запоздало принял отчет от Майока, которую предупреждал ранее о своем отсутствии. И, конечно, еще с утра я отправлял сообщение Фудзивари. Объяснил боссу причину отсутствия и успокоил его тем, что глобальные задачи я решил, а с остальным справится Кагава-сан. А потом включил какой-то музыкальный канал и под очень заунывный клип закрыл глаза, проваливаясь в сон. Проснувшись бодрым, я постарался на время отключиться от событий, которые произошли накануне. Сходил в душ, затем, разогрев в микроволновке три чизбургера, съел их, запивая чаем. Собрался и вышел из квартиры. Добравшись до своего Порша, огляделся. Во дворе ни одной подозрительной машины, а из людей только те, кто проживает в этом доме. Сел в машину и не спеша выехал со двора, выруливая на шумную проезжую часть, наполненную криками вечно спешащих водителей и гудков автомобилей. Очередной час пик, но запас времени у меня есть. На третьей и последней светофорной пробке, образовавшейся перед зданием корпорации, я убедился, что за мной никто не следит. Неужели и правду Акомаца немного отпустил вожжи? Заехав в подземную парковку, остановился на своем месте. Выскочил из Порши и поставил его на сигнализацию. Миновал стандартный пост охраны, приложив пропуск к миниатюрному датчику. И энергично дошел до лифта. Меня догнал Иори. «Доброе утро, Ханзусан. Толстяк поздоровался со мной, справляясь с жуткой одышкой. «Я тоже решил сегодня пораньше». Кавагутисан, Кивнул я в ответ. Мой взгляд метнулся на запястье. Часы показывали без пятнадцати восемь. Да, что-то я слишком рано приехал. Поэтому я нажал цифру один. «Вы не на третий?» — удивился Иори. «Возьму себе горячий шоколад», — улыбнулся я. «Тогда и я тоже что-нибудь выберу», — радостно ответил Иори. Мы вышли из лифта и подошли к кофе-монстру. Я поставил стаканчик, нажимая на клавишу горячий шоколад. «Как вы себя чувствуете, Хандзусан? — поинтересовался Иори. «Уже лучше, Кавагути-сан», — улыбнулся я. «Вчера были жуткие магнитные бури», — сказал Иори. «Я тоже с давлением мучился полдня. Говорят, что на солнце были сильнейшие вспышки за всю историю». «Кто говорит?» — я вновь расплылся в улыбке. «Тадашими». «Нет, конечно», — смутился Иори. «Я в сети прочитал. Все только и говорят об этом». «Да, ох уж эти вспышки», — ответил я, принимая стаканы, накидывая на него крышку. «Так», — задумался Иори и начал рассматривать надписи на клавишах. «А что менее калорийно?» «Берите латте, но на кокосовом молоке», — посоветовал я. «Там меньше всего калорий». «О, точно», — воскликнул Иори. Я неспешно направился к лестнице. На втором этаже он догнал меня. Я вот тоже решил пользоваться иногда лестницей, сказал Иори, снова начиная задыхаться. Я знаю лучше средства от одышки, ответил я. Лекарством я совсем не доверяю, Ханзасан", сказал Иори, слегка споткнувшись на очередной ступеньке. Уж лучше народные средства. Я не про лекарства, Кавагути ответил я. Утренние пробежки. Через месяц у вас одышка исчезнет, поверьте. Так я бегаю иногда. В этом будет толк, если бегать ежедневно, — подметил я. Понял вас, так и начну делать, — кивнул Иори. Мы уже вышли в коридор, и я, пожелав успешного рабочего дня сотруднику, открыл свой кабинет. Бросив взгляд на свой рабочий стол, я поймал себя на мысли, что даже соскучился. Развалился в кресле, сделал глоток горячего шоколада. Все-таки я уже настолько привык к своему кабинету и обязанностям, что этого мне будет жутко не хватать, если придется уходить из корпорации. Но в том-то и дело, что я никуда не собирался. Просто акамацию еще не в курсе. Хе-хе. Когда секундная стрелка пролетела цифру 12, остальные показывали 8.00, В дверь моего кабинета постучались. «Входите!» — крикнул я. Я увидел Майока, которая поздоровалась, затем прошла к столу, положив передо мной несколько распечатанных документов. «Это заключенные договоры за вчерашний день, Ханзасан, объяснила она. «И отчет о работе отдела я отправляла вам еще вчера». «Благодарю вас, Кагава-сан», — одобрительно кивнул я своему заму. «Вы отработали просто прекрасно». Сложно было. Это было непросто. Кисло улыбнулась она. И как вы совсем справляетесь? Это ведь были мелкие задачи, которые вы могли мне делегировать. С крупными я разобрался недавно, ответил я. Привык уже справляться. Главное правильно их распланировать на день и выстроить по степени приоритетности. Это я знаю, кивнула Майоко. Но все равно нагрузка высокая. Вы работаете не меньше меня, Кагавасан. Приободрил я ее. Кстати, как там Нишио-сан? а сан Вчера Акубасан меня удивила своей работоспособностью. Причем никто и не помогал, ответила Майоко. А вот Дзару наоборот кое-как выполнил вчерашний план. И то я немного разгрузила его, передав часть работы и Кути-сан. В общем, план выполнили, и это главное. Разумный ход, Кагавасан, ответил я. Отражу ваши успехи в недельной характеристике. «С Нишиусаном поговорите, узнаете, в чем причина его низкой эффективности». «Конечно, сегодня ближе к вечеру поговорим», — сказала Майоко. Я поблагодарил Майоко за документы, пожелал ей продуктивного дня. Когда она покинула мой кабинет, я задумался. «Зеро, Зеро, что ж ты опять буксуешь? Основной тормоз отдела». Я бы не переживал, если бы он не был связан с отцом Акуба. А учитывая этот факт, надо бы к нему присмотреться, уж не очередную ли диверсию он готовит. Переключившись на работу, я чуть не пропустил обед. Вызвал курьера, который мне доставил мисо-суп на бульоне из морепродуктов и ароматную окономияки, приправленную несколькими видами соусов, и поел в этот раз в кабинете. А сразу после обеда на мой телефон позвонил Фудзивара. «Как выше здоровья, Ханзасан? Вы уже в строю?» — спросил он первым делом. «Да, сам. сегодня как новенький», — ответил я. «Что-то случилось?» Фудзивара не стал бы звонить просто так. «Значит, произошло нечто из ряда вон выходящее. А может, хочет дать мне очередное важное задание?» Но оказалось, что это первый вариант случилось». Тяжело вздохнул Фудзивара. «При запуске уже мужского парфюма той самой общей линейки выяснилось, что Брави одновременно с нами выпустили свой парфюм, тоже мужской, и с подозрительно похожим названием». «Вы уже подключили отдел безопасности?» — спросил я. «Конечно, уже работают», — сказал Фудзивара. «Ищут ту крысу, которая передала информацию». «Опять крот завелся, значит», — ответил я. «И в каком отделе?» «В самой лаборатории, судя по всему», — ответил Фудзивара. «Так вот, нужно срочно забрать информацию у Мидзуки Судзио. Он сейчас там находится. А доверять никому, кроме вас, такое важное поручение я не хотел бы». «Конечно, Фудзивара-сан», — ответил я. «Говорите адрес. Выезжаю прямо сейчас». Когда босс отправил мне геолокацию, я выстроил маршрут и быстро собрался в дорогу. Уже через пару минут был на подземной парковке, а еще через десять минут на Порше подъехал к лаборатории. У входа меня встретил хмурый Мидзуки. Андзусан, вот информация, — передал он мне папку. — Еще раз следуем. — Уже есть подозреваемые, Мидзуки-сан, — поинтересовался я. — Двое, как минимум. — мрачно ответил Медзуки. На — Но ничего, найдем гада. Нашли еще одного новенького. Тоже странно себя ведет. Я пожелал удачи, затем сел в Порше и вернулся на подземную парковку в Фудзи Корпорейшн. Поднявшись сразу на нужный этаж, я прошел в один из кабинетов Фудзи Вары, где он ждал меня, и передал важные бумаги. — Благодарю, Ханзасан, Сан, — кивнул он. По его взгляду я понял, как он взволнован. Дело-то не шуточное. На эту продукцию он возлагал большие надежды, а силы и средств было потрачено очень много. Я вернулся в кабинет и уже спокойно доработал до окончания рабочего дня. А когда спустился на подземную парковку и направлялся к Порше, получил сообщение от Есикавы. Ханзасан, сан жду вас у себя. Есть очень важные новости». Я немедленно сел в салон своего авто и уже через пять минут направлялся в сторону его дома. Когда заехал во двор дома, заметил посторонних. Пожилой мужчина и еще один помоложе. Сначала я напрягся, но потом понял, что это новые жильцы. Подъехал грузовой транспорт, из которого выскочили грузчики. Затем началась разгрузка мебели и сумок с вещами. Я ускорил шаг, чтобы их опередить. Зашел в подъезд и поднялся на на этаж, где проживал Юсикава. Профессор открыл тут же, как я позвонил в дверь. Заходите, Хандзусан. Он дождался, когда я переступлю порог и захлопнул за мной дверь. Он был взбудораженным, а глаза фанатично блестели. Опять он будет брать у меня кровь. Я уже приготовился, проходя в его комнату лабораторию. Не сюда, Хандзусан. Он показал мне на кухню. «Сакай, будете? Фирменный?» «Ого, это что-то новенькое. Казалось, что профессор и спиртное — понятие несовместимое. Но вот это произошло. Я не знал, как отреагировать. И о чем же он хочет со мной поговорить?» «Да, пожалуй, не откажусь, Юсика Васан, кивнул я ему, присаживаясь за стол. «Вот!» Он вытащил запотевшую бутылку из холодильника, налил в мою кружку. Затем себе. А по какому случаю праздник? Я растерянно всмотрелся в сияющее лицо профессора. «Я готов скопировать мутаген», — ответил он.